Глава сороковая. Наталья Кунцевич и Сергей Воронцов сидели в подвале дачи, ожидая звонка. Женщину била нервная дрожь, а молодой человек, видя это, налил ей вина. «Выпейте, Наташа, и не переживайте так». Она покорно взяла пластиковый стаканчик. «Как я могу не переживать?» «А вот так. Впервые за много дней...» Измученное лицо беглеца озарила счастливая улыбка. Мне кажется, раз уж судьба предоставила столько возможностей для спасения такому охломону как я, еще рано играть похоронный марш. Мы еще поборемся. Губы жены Кунцевича дрогнули. Сергей присел возле нее на корточки и взял ее холодные ладони в свои. «Наташа, я хочу вам сказать...» Выслушайте меня, пожалуйста. Может быть, здесь мои слова будут звучать банально и пошло, и вы вправе мне не поверить. Он достал из кармана скомканный платок и вытер внезапно выступивший пот. Не знаю, как начать. Смущаюсь, словно мальчишка средней школы, впервые пришедший на свидание к девочке. Мужчина вздохнул. За эти дни вы мне стали очень дороги. Наталья хотела что-то сказать, однако Сергей жестом остановил ее. Да-да, это истинная правда. Боюсь утверждать, что отношение к вам — это настоящая любовь, хотя я понял это, сидя в маленькой коморке и ожидая вашего прихода. Боюсь, что вы не поверите мне. Слишком уж все быстро, как плохих кинофильмах. Однако это так. Мое чувство к вам – неблагодарность за помощь». Женщина опустила глаза. Она не знала, что ответить ему. Но Воронцов сейчас и не нуждался в ее ответе. «Благодаря вам я многое понял», – продолжал молодой человек. «И мне стыдно за прошлую жизнь. Кто я? Что я?» Просто сожитель Татьяны Юхненко. Пустое место. Я пригрелся под крылом богатой дамочки. А ведь я закончил математический факультет университета. И первые три года работал школьным учителем. Не скажу, чтобы мне не нравилось это занятие. Знаете, что заставило меня бросить преподавание в школе? Насмешки моих однокурсников». Почти все они имели либо родителей, либо родственников, сумевших найти им теплые места в фирмах. Фраза «Ты работаешь в школе» резала мне слух, развивая комплекс неполноценности. Сестра и мать предлагали мне получить заочно второе образование, экономическое. Для его получения не нужно было учиться пять лет и поработать пока в другом месте. Экономически я так и не закончил, а вот работ сменил много. Причина этого проста. Ни одна мне не давала красивой жизни. С Юхненко мы познакомились на пляже. Татьяна была намного старше и далеко не красавица, но он обхватил руками голову. Боже, как тяжело, как стыдно говорить об этом. В общем, я стал ее любовником на содержании. Воронцов поднял голову и посмотрел Наталье в глаза. «Я вам противен?» «Ну что вы?» Она ласково погладила его мягкие волосы. «Вы осознали свои ошибки, и это делает вам честь?» «Да, я осознал». Сергей судорожно вздохнул. «И сейчас, думаю, только бы не слишком поздно. Только бы судьба дала мне шанс». Страшно подумать, что жизнь оборвется. Когда еще ничего не сделал и лишь успел по-настоящему полюбить. «Скажите, Наташа...» Воронцов приблизил к ней лицо. «Если я спасусь, вернее, если Кравченко что-нибудь придумает, и у меня появится возможность уйти от преследований Полоцкого, вы будете со мной?» «Конечно, я подлец, раз рискую задавать вам подобные вопросы». Кто я и кто вы? Но мне не нужны ваши деньги. Мне теперь вообще нет никакого дела до чужих монет. Они не приносят счастья. Я сам заработаю на жизнь. Сколько вам лет, Сережа?» мягко спросила Кунцевич. 35 ответил парень. А мне 42. Женщина грустно улыбнулась. У меня две взрослые дочери и двое внуков. Я рано вышла замуж и рано стала мамой и бабушкой. А вы еще не были женаты. Даже если я поверю вашим словам и на минуту почувствую себя любимой и желанной, как давно я этого не испытывала, мне хочется знать, зачем я вам. Усталая, измученная, безработная бабушка. Сейчас в вас говорит благодарность, поверьте мне, но никак не настоящее чувство а мнимые очень быстро пройдут, и я стану вам такой обузой, что вы возненавидите меня. Конечно, у вас больше жизненного опыта. Воронцов не выпускал ее руки. И поэтому мои слова кажутся навеянными минутным чувством. В таких случаях обычно спрашивают, как мне доказать вам, что вы ошибаетесь. Что с того, что вам сорок два года, вы мама и бабушка, Если мужчина полюбит по-настоящему, его никто и ничто не остановит. Пообщавшись с вами, я понял, вы нужна мне такая, какая есть. Я хочу сделать вас счастливой. Не откажите мне. Тем более в такие минуты, когда звонок мобильного Натальи помешал ему закончить. Алло, да, я слушаю. Женщина радостно улыбнулась и подмигнула Сергею. Рядом со мной человек, желающий с вами поговорить. Передаю трубку. Это Кравченко. Ее тонкая рука дрожала от волнения и чуть не выронила телефон. Здравствуйте, Алексей Степанович. Голос Воронцова звучал бодро и уверенно. С вами, говорит любовник ныне покойной Татьяны Юхненко. Той самой, чья юридическая контора на днях была взорвана. Я знаю, почему это сделали. Воронцов рассказал, как в контору Татьяны обратилась Марина радушного пытавшаяся при помощи компромата на Полоцкого сохранить себе жизнь. Как Юхненко, сделав копии, собиралась шантажировать Полоцкого. Как Полоцкий вычислил Татьяну и взорвал офис вместе с хозяйкой. И как Кунцевич вспомнил о нем, Сергея Воронцове, Виденном им статьяной в супермаркете И убедившись, что сожитель погибший жив и здоров Начал на него охоту Спалил его временное пристанище, дачу сестры Отчаявшийся беглец решился просить помощи у Натальи Кунцевич Она пошла ему навстречу и поселила в своем загородном доме Где он пребывает и сейчас, имея в руках компромат хранимый Татьяной не в конторе, а дома, в портфеле, случайно захваченном им при бегстве. Во время этой исповеди полковник не задал ни одного вопроса. Слушая очень внимательно, и только по окончании рассказа поинтересовался. «Вы еще на даче Кунцевичей?» «Да», — ответил Воронцов. «Как вы думаете, вас еще не вычислили?» «Не знаю, что вам и ответить». Молодой человек вздохнул. «Если такое пришло в голову мне, почему же оно не могло прийти в голову моим преследователям?» «Вы правы». Кравченко принял строгий официальный тон. «Я считаю, на даче вам находиться опасно. Выбирайтесь из дома как можно скорее и спрячьтесь в ближайшем леске». Я подъеду на старых белых «Жигулях» и просигналю три раза. Только тогда вы можете выйти из своего укрытия. Поторопитесь, пожалуйста. Через пять минут я выезжаю. Дав указание, полковник отключил телефон. У Сергея стучало в висках. Спасены! Спасены! Он впервые за долгое время дал волю эмоциям. Сначала крепко обнял Наталью, Потом поднял ее на руки и закружил по комнате. «Я верю, Наташа, верю, что все у нас будет хорошо. Собирайся, тебе тоже нельзя здесь оставаться». Он бережно опустил женщину на стул и принялся складывать вещи. «Кстати, ты не ответила на мой вопрос». «Я ухожу с тобой, Сережа». Наталья потянулась за сумкой. «Знаешь, я подумала». Даже если ты меня бросишь, со львом я не смогу больше жить. Я ушла бы от него рано или поздно, так что так что давай выбираться отсюда. Сергей взял Наталью за руку, потянул к двери, распахнул ее и оторопел. Его взору предстали Полоцкий и Кунцевич. Первый сжимал в руках пистолет. Кассеты и письмо. Валерий протянул руку. «А если я не дам?» мысли Сергея мучительно работала. Надо было во что бы то ни стало потянуть время до приезда Кравченко. Полковник, не найдя его в леске, должен догадаться, ситуация вышла из-под контроля. «Ведь тогда вы сразу убьете меня». «Я так и так убью тебя», рассмеялся Полоцкий. «Хотя, признаюсь, Мне очень не хочется этого делать. Ценю умных людей. Жаль, что Татьяна встретила тебя раньше меня. Ты способный парень еще послужил бы мне на благо моему клану. Однако он развел руками. И я вам ничего не дам. Молодой человек отступил назад, закрывая Наталью. Чертовски плохо, Валерий пожал плечами. Мы слышали, у вас, кроме разговора с моим приятелем Кравченко, состоялось нежное объяснение в любви. Так вот, в случае передачи мне компромата, твоя любимая может катиться на все четыре стороны. Думаю, Лев не станет ее удерживать. А в противном случае, думаю, он разрешит мне расправиться с его супругой. Если бы моя жена мне изменяла, и я об этом узнал что убил бы ее собственными руками. «Что вы и сделали?» Наталья вышла из-за спины Воронцова и посмотрела на Кунцевича. «Лев!» В ее голосе появились умоляющие нотки. «Если вы пришли убивать, я предлагаю вам себя. Сергей отдаст письмо и кассету, и вы тут же отпустите его. Он скроется И от вас, и от милиции, и никто никогда не увидит его. Мне страшно умирать, поверьте. Моя жизнь с тобой, Лев, до определенного момента вовсе не была невыносимой. Однако я знаю про твою любовницу и думаю, ты недолго будешь вдовствовать. Этот же парень еще не успел увидеть в жизни ничего хорошего. Дайте же ему шанс. Я знаю, вы не убийцы. Валерий Семенович рассмеялся, толкнув локтем оцепеневшего Кунцевича. «Никогда не слышал ничего наивнее, разве что в дурацких сериалах. Ты же сама юрист, Наташка. Ну подумай, зачем мне свидетель?» «Но мы теряем время, ребята». Он взвел курок и направил дуло на женщину. «Считаю до трех». «Спасибо, Наташа». Воронцов обнял женщину и крепко поцеловал в губы. «Но мне не нужна такая жертва. Мой пример — это доказательство того, что за все надо платить. А ты живи ради своих детей и внуков. И, пожалуйста, вспоминай меня». Он открыл портфель и швырнул Валерию конверт. Почти сразу же после этого прогремел выстрел. Пуля попала Сергею в сердце, и он ничком повалился на пол сережа сереженька наталья бросилась к сергею сотрясаясь в рыданиях убийцы ненавижу женщина поднялась с колен подошла к мужу и его боссу и поочередно плюнула им в лицо ненавижу пуля не дала ей договорить валерий что ты сделал лев абрамович На негнущихся ногах подошел к трупу жены. «Ты же обещал!» «Да, Лев, стареешь!» — усмехнулся хозяин. «Шпиленко был прав. Тебя ни в коем случае нельзя оставлять при моей персоне». «Шпиленко? При тут Вадим?» На Кунцевича было жалко смотреть. «Он сообщил о наступающем у тебя склерозе». Иронично заметил Валерий. вспомнит и вовремя об этом, молодцы!» Он показал пальцем на тело Сергея. «Всего этого не было бы. И вы с Натальей еще пожили бы на этом свете». «Ты хочешь сказать...» Лев Абрамович поперхнулся собственной слюной. «Что ты зажился, закончил за него хозяин. И должен уйти следом за Наташей. Прости меня, Лев» но ты понимаешь меня лучше, чем кто-либо. Потом, извини, я подожгу твою дачу. Захаров уже наверняка основательно полил ее бензином. Передавай привет моей женушке Диане. Он выстрелил с близкого расстояния, почти не целясь, и вышел из коморки, не затворяя дверь. Захаров, приехавший с ними, Действительно, основательно полил особняк бензином снаружи и внутри, и, как преданная собака, ждал сигнала хозяина, чтобы запалить дом. «Вынеси труп Кунцевича из коморки», — приказал Валерий, «и вложи ему в руку пистолет». Он передал оружие подчиненному. «Короче, ты меня понял. На пистолете нет моих отпечатков. Впрочем, можно сделать лучше». Тащи тело на ступеньки, пусть пламя его полижет. Этим мы облегчим работу криминалистам, чтобы не мучились со следами пороха на одежде льва и его пальчиках. Организуй покойному поджог собственного дома и самоубийство. Причина банально несчастный, застукал жену с любовником и не сдержал свои порывы. Бывший подполковник управился за несколько минут. А теперь давай, полоски взмахнул рукой, и загородный дом поглотила пламя.